Глава 15. Испытания. Аарон, можешь тогда дать нам для начала одного высшего стража? попросил Алекс хранителя, чтобы я оценил его возможности. Не могу. В голосе Аарона послышалось сожаление. Или это только показалось? Высшие стражи ценный ресурс. Они не используются для тренировки. Зачем они вам тогда нужны? Для защиты великих артефактов. Иногда для испытаний. А может сначала потренируемся на обычных стражах? Вклинилась в разговор Валентайн. Нет, покачал головой Алекс. Я их уже видел. Ничего интересного они мне не покажут. Но так мы хотя бы отработаем совместные действия. И снова нет, у тебя ядро залечено, но лучше его сейчас сильно не нагружать. Да и времени у нас нет, чтобы драться даже с простыми стражами. Только энергию потратим, а тебя еще и восстанавливать придется. Не уверен, что сделаю это без эссенции. Ну хоть тактику мы можем обсудить? взмолилась девушка, которую решительность спутника откровенно пугала. Не зная возможностей стражей, я не знаю, какую тактику выбрать, честно ответил Алекс. Поэтому стой за мной и не мешай. Атакуй в самом крайнем случае, когда будешь уверена в победе. В общем, действуй по обстоятельствам. А ты? А я буду импровизировать. Замечательно. Мы собираемся драться с самыми сильными созданиями школы резонанса. «А ты рассчитываешь на импровизацию!» «Не волнуйся, со мной это постоянно происходит», — усмехнулся Алекс. «Но пока я жив». «Откуда я знаю, как ты выживал? Может, ты бегаешь быстро?» — буркнул Валентайн. «Но с арены мы не сбежим, если ты не в курсе». «В курсе. Ах, жаль, только артефактов мало осталось. Все на твоего босса извел». «Зачем они тебе?» — удивилась девушка. «Кстати, как ты убил тот Хатора?» Он был... Э, неосторожен. Но ты напомнила мне один важный вопрос. Как другие школы справляются с резонансными ударами? По-разному. Большинство наполняет ядро избытком силы, это снижает повреждения. Другие учатся бить в ответ, либо еще что-нибудь изобретают. Вообще, каждая школа против нас свою тактику придумала. Например, перевозчики делают обманное ядро, и по ним сложно попасть, если только резонанс не совсем глубокий. Перечислила Валентайн. — Мы сами в основном перехватываем контроль. Бой двух членов из школы резонанса — это как бой без защиты. Кто сильнее и быстрее, тот и выиграл. — Ясно. Нечто подобное я и предполагал. Пора начинать. — У нас еще несколько часов в запасе. — Да, но, возможно, тебя сильно ранят, и мне придется снова тебя приводить в порядок. — Напомню, ты должна соображать и уметь говорить, чтобы отменить приказ Татхатора. — А ты, значит, точно выживешь? — Выживу серьезно ответил Алекс. «Обязан выжить». «Мне бы твоя уверенность». «Веселее! Что тебе подсказывает сила?» «Что я полная дура, которая ввязалась в опасную авантюру». «Вот видишь, это хороший знак. У меня на родине говорят. Дуракам везет». «Ага, а ты самое яркое тому доказательство». Испытание проходило на импровизированной арене размером в несколько сотен метров в диаметре. Арену окружал кисель и пружинистый барьер, который мягко отталкивал, стоило к нему приблизиться. По прошлому опыту Алекс помнил, что быстро отсюда не сбежать. «Аарон, воде стражей!» «Слушаюсь, Алекс, и удачи вам!» «Спасибо, дружище, удачи нам сейчас не помешает!» На противоположном конце арены появились три фигуры. Не такие высокие, как трехметровые стражи-лейтенанты, зато от них несло явной угрозой. Или это было излучение силы? Высшие стражи куда больше напоминали гуманоидов, чем остальные безголовые. Собственно, эти типы как раз имели и головы, и даже светящиеся глаза. Но самое странное, все трое отличались друг от друга. Один был ниже Алекса, другой на две головы выше, а третий такой же, но при этом обладал внушительным пузом. Коротышка, Дылда и Толстяк. Почему они разные? напряженно думал землянин, понимая, как мало знает о врагах. Фактически высшие стражи выглядели как три разных адепта, отлитые из металла. Довольно странная форма для механизмов. «Спрячься!» — крикнул он за спину и помчался вперед под маскировкой. Недавний бой с трехметровыми скелетами лейтенантами показал, что главное оружие слуг резонаторов — собственно, резонансный удар. Правда, лейтенанты не представляли особой угрозы для Алекса, поскольку их атаки по ядру тот легко выдерживал, быстро залечивая повреждения, хотя для большинства других адептов град болезненных уколов закончился бы неминуемой парализацией. Второе отличие местных лейтенантов от скелетов других школ — слуги резонаторов проявляли себя как превосходные одиночные бойцы. Они хоть и действовали совместно, но коллективные навыки игнорировали, предпочитая осыпать цель сериями атак значит эти ребята покажут то же самое только быстрее выше сильнее посмотрим что я смогу сделать подумал алекс под маскировкой подскакивая к самому толстому врагу с разгона ткнув его копьем толстяка удар не впечатлил даже не дернувшись он мгновенно взмахнул мечом по широкой дуге чтобы наверняка зацепить невидимку кстати оружие не росло из рук толстяк и коротышка держали стандартные мечи а дыл дорудовал копьем еще одно отличие от скелетов попроще подскочив алекс снова атаковал но второй удар лишь поцарапал грудь врага что было очень и очень странно вибрации разрушения являлись самым сильным оружием ближнего боя в его арсенале и обычно оставляли более заметные следы на телах противника а тут он словно иголкой уколол пришлось отступить и оперативно прокрутить в голове рисунок боя вот копье приблизилось к матовой груди толстяка Вот кончик лезвия соприкоснулся с поверхностью. А дальше... Дальше вибрации разрушения странным образом ослабли, поэтому удар вышел таким немощным. При этом все происходило очень медленно. Алексу приходилось буквально проталкивать копье вперед. «Их защищает сила», — сообразил он. «Но она очень плотная. Никогда такого не видел». Сканирование подтвердило, что тела высших стражей окутывала пленка силы. Но не просто пленка. Это было нечто тягучее и почти материальное. Казалось, что силу спрессовали в невидимый доспех. Возможно, так и было. Ведь мастера пространства могли заполнить большой кусок этого самого пространства силой и сжать в плоскость. В результате защита получила скрытый объем и достаточную плотность, чтобы аннигилировать все враждебные атаки. Удивительно, что копье вообще добралось до тела с толстяка, а вибрации разрушения сработали. Интересная техника, но требующая просто немыслимого расхода силы, которые могут дать разве что великие артефакты. Причем по одному на каждого высшего стража. Алекс помрачнел. Как быть в такой ситуации, он не знал. На всякий случай он попробовал ударить жалом, но толстяк вообще никак не отреагировал, хотя жало точно обошло пленку силы. В этот момент стражи решили, что достаточно изучили наглеца и пошли в атаку. Все трое начали с давления силы и резонансных ударов. Последнее было особенно неприятно, так как показало, что его раскрыли, несмотря на маскировку, которую он предусмотрительно не снимал в течение всего боя. Но удары все равно прилетали, значит, стражи срисовали Алекса. «Они ждали моей атаки. Я сам себя выдал. Они на меня настроились и теперь будут долбить до посинения. Плохо. Хотя чего я ждал? Это было неизбежно», — думал он, отскакивая подальше. Удары высших стражей по силе уступали атакам старейшины Татхатора, зато сыпались непрерывным потоком. И нельзя было забывать о давлении силой, от которого Алекса спасал лишь ранками Сара. И хотя давление Троицы было куда слабее давления всего дворца, но оно сковывало, заставляло тратить больше энергии на защиту и движение, грозило свалить в любую секунду. Не снимая маскировки, он скакал из стороны в сторону, пытаясь сбросить настройку стражей на собственное ядро. Не получилось. Тогда Алекс зацепился за канал между собой и противником, как ему подсказала Валентайн, и попробовал ударить в ответ. Как ни странно, получилось достаточно легко. В основном благодаря разогнанному сознанию, которое успевало фиксировать миг удара и по обратной связи посылало импульс энергии куда-то в центр энергетической системы противника. Фактически, прямо в бою Алекс освоил технику противодействия резонансным ударам. Вот только стражи плевать хотели на все его усилия. Более того, поняв, что их тактика не работает, враги что-то изменили, и теперь их атаки не кололи ядро, а сжимали энергию в озере. Надо сказать, последние у стражи выходило неплохо, и озеро быстро обмелело. Вот только у Алекса имелось дополнительное хранилище. Поэтому он оперативно сливал туда энергию, поступающую через врата, а во время собственных атак просто черпал сколько нужно и отправлял прямиком на матрицы. Сейчас озеро было просто мостиком для обмена энергии между матрицами, вратами и внутренним хранилищем поэтому враги не могли обескровить шустрого младшего ученика. Сложилась интересная ситуация. Стражи давили силой и осыпали серии ударов. При этом они стояли на месте, а Алекс метался словно заяц из стороны в сторону. Будь на его месте любой другой адепт, он бы уже давно лежал на полу без малейшей капли энергии. Однако в таком режиме противник точно продержится дольше. Поняв, что маскировка только жрет энергию, но никак не помогает, «Землянин просто сбросил ее и снова кинулся вперед». К сожалению, стражи также осознали, что им пора менять тактику, и, подняв оружие, разошлись по сторонам, зажимая младшего ученика в клещи. Замерев на краю арены, Валентайн напряженно смотрела на три зловещих фигуры. Энергетическим зрением она видела две успешные прямые атаки напарника на толстого стража в начале боя. Впрочем, атаки ничем не закончились. Затем напарник, видимо, отступил, а стражи спокойно стояли на месте. Хотя, почему спокойно? Даже с противоположного конца арены Валентайн ощущала и давление силы, и град резонансных ударов. Ее кулаки то и дело сжимались и разжимались, а ноздри раздувались от гнева. Она не была ни трусом, ни неумехой. По меркам школы резонанса Валентайн довольно сильный боец среди старших учеников. Но прямо сейчас ничего поделать не могла а все потому, что атаковала разок самого низкого стража. Но в ответ коротышка небрежной серии резонансных ударов лишил ее энергии и чуть не отправил в нокаут. В общем, Валентайн оставалось лишь наблюдать за боем со стороны. Разница в силе между ней и стражами была слишком велика. Таких существ может уничтожить разве что большой отряд адептов, да и то потеряв часть бойцов. По этой же причине Валентайн не могла не изумиться стойкостью напарника. Но вот как он до сих пор стоит на ногах? Он же всего лишь десятка. Мало того, десятка в начале уровня. Такую поразительную стойкость даже старейшины школы вряд ли бы сумели продемонстрировать. А если вспомнить, что Алекс видит высших стражей в первый раз? Нет, тут явно что-то не так. Вдруг фигура напарника появилась из воздуха. «У него закончилась энергия, и маскировка спала», — с тревогой подумала Валентайн. «Это конец». Но Алекс, окинув взглядом троих соперников, бросился на толстяка. Стражи в долгу не остались, подняли оружие и атаковали сами. Усиленным зрением Валентайн прекрасно видела, как странный младший ученик серии ударов попытался вспороть грудь стража, но его удары оставили лишь пару вмятин. Толстяк же, несмотря на габариты, крутил меч с такой скоростью, что тот размазывался в воздухе. Валентайн закусила губу от отчаяния. Она хотела бы помочь, но сейчас ее жалких капель энергии не хватит даже на самую примитивную защиту. Не говоря уж о том, что она просто не дойдет до места схватки. Упадет, придавленная силой. К ее огромному удивлению удары не задели Алекса, хотя меч толстяка явно проходил через тело парня. «Копия?» — озадаченно подумала девушка. «Но копия не сумела бы пробить защиту стража. Значит, это точно Алекс». Неожиданно напарник отскочил. Сердце Валентайн замерло. У него ничего не вышло. Вот теперь им точно конец. Ну что же, они попытались обмануть судьбу. Алекс раздраженно посмотрел на толстяка. Десяток ударов вибрациями разрушения ничего не дали хотя он надеялся преодолеть порог, за которым пленка силы перестанет защищать стража от вибрации разрушения. Но того, видимо, имелся в запасе нескончаемый запас энергии. Но это еще не все. Во время тесного контакта Алексу удалось запустить сканирующий луч через прореху в пленке силы. Увиденное сильно не понравилось. У толстяка не было ни ядра, ничего-то похожего. Просто кусок металла, заполненный энергией и силой. Не было даже слепков матриц. Вот почему жало не сработало. Внутри просто не имелось уязвимых мест. До да этих типов бесполезно долбить любыми точечными атаками. Их надо на атомы разложить, чтобы они остановились. Но как тогда стражи применяют умения? Ведь для этого нужны подобия матриц. Это непреложный закон мира адептов. Хотя он же сам использует умения через метки. «Это не стражи, а чертовы куклы!» — сообразил, наконец, землянин. «А страж сидит, должно быть, неподалеку от великого артефакта». Более того, чем дальше, тем больше Алекс казалось, что он имеет дело с подобием адептов. Разные тела, разная тактика, индивидуальное оружие — все это сильно отличалось от простых безголовых. «Стражи — это хранители артефактов. Они похожи на Арна. Вот почему их так мало!» Пришла в голову неожиданная догадка. Он не знал, откуда пришла мысль, но почему-то сразу поверил в нее. Скорее всего, стражи — примитивные думающие машины, вылепленные когда-то из настоящих адептов и связанные с великими артефактами напрямую, а их центр управления либо внедрен в артефакт, либо находится рядом. И еще один секрет великих артефактов, о котором непосвященные даже члены школ типа Валентайн не знают. «Вот почему тела стражей отличаются. Чтобы слепку сознания разумного было легче управлять куклой». Звучало разумно. «Хранители артефактов — последняя линии обороны против конкурентов. Они могут использовать всю силу артефакта и с легкостью менять тела. Им достаточно поддерживать связь с куклой, и все». «Как это можно использовать?» Алекс быстро прикинул, что уничтожить тело, не имеющее уязвимых мест, будет сложно. Но, может, он сумеет взломать связь между истинным стражем и куклой. Не так давно подобным образом он разрушил связь армии скелетов с городом, после чего толпа диких смогла выбраться с гостевой площади. Это была первая разумная идея, и младший ученик закружил вокруг троицы противников, расставляя метки. Однако, сколько ни пыжился, так и не сумел разрушить связь между стражами и их механическими телами. «Потому что это резонансная связь, а не направленный канал, который можно разорвать», пришел он к закономерному выводу. «Пожалуй, в этом смысле школа резонанса — самая опасная школа Зеранга, так как их фирменное умение обеспечивало прямую связь между стражем и куклой, которую невозможно разрушить». Итак, идея, едва возникнув, провалилась. Однако мысли начали работать в нужном направлении. Пусть он не может помешать дистанционному управлению. Но наверняка можно как-то использовать тот факт, что мозг находится снаружи тела. Пусть резонанс обеспечивает мгновенную связь, но течение энергии-то требует времени. Вот почему Алекс успевал бить в ответ по открывшемуся каналу. Потому что враг не мог его быстро снять. Значит, есть шанс, если не разорвать связь, то вклиниться между управляющими сигналами. Нужно только действовать очень и очень быстро. Тогда вибрация разрушения сработает в полную силу. Это он может. Вот только перед ним не просто цельный кусок металла, а артефакт высшей пробы, который нужно разрушить целиком. Сложная задачка. От неожиданной идеи Алекс замер, едва не позволив врагам приблизиться на расстояние удара. Кукла — это ценный артефакт. Сразу вспомнились его похождения на Шидаре когда он вызвал артефакт из коллекции Морна ради скрытых внутренних вибраций. Это был его путь развития. И, пожалуй, в кластере не было второго такого разумного, кто также беспечно обращался с ценнейшими предметами. Однако для Алекса это был просто источник вибраций, и все. Можно сказать, что он — лучший специалист Вантана по переводу артефактов в энергию. Он даже специальные техники на этот счет придумал, если попадался особо крепкий образец. Младший ученик хищно посмотрел на три куска металла перед собой. «Неуязвимые тела?» — говорите. «А вы точно все продумали, уважаемые господа резонаторы?» «Пусть это одушевленные артефакты, но ведь хозяева-то далеко, а Алекс близко, и для запуска цепной реакции ему нужна лишь небольшая прореха в защите. Маленькая пауза и тогда...» «Так, вибрации разрушения должно хватить, чтобы запустить распад в небольшой точке». Тут же прикинул он — шиворот на выворот ослабит связи, а поток потянет энергию наружу, и цепная реакция запустится. Нужно только все сделать одновременно. Валентайн уже ни на что не надеялась. Зря она ввязалась в эту авантюру. Хотя, а что ей еще делать? Кому нужен беженец из разрушенной школы? Она же не современная дикая с молодым ядром, которому еще расти и расти, а древняя. Хотя эта древность была вызвана недолгой жизнью, а длительным пребыванием в гробу. «Умирать, стоя на коленях, недостойно адепта», — произнесла она, вставая. Правая рука сжимала рукоять верного меча, который прошел вместе с ней множество испытаний. И в кластере, и уже тут, на Зеранге. Вместе с ним она и падет, скорее всего, так и не коснувшись тела высшего стража. «Да и плевать!» В этот момент неугомонный напарник подлетел к толстяку и снова ткнул копьем. Почему-то в ногу. А дальше... Нога лопнула. Взрывная волна имела такую силу, что Валентайн сдула с арены. Если бы не барьер, она бы улетела прямиком в кисель. Кратышку и дылду, кстати, так же снесло. А вот Алекс и его жертва остались на месте, словно волна прошла сквозь них». С размаху врезавшись спиной в пружинившую преграду, девушка мгновенно подняла голову и в полной прострации уставилась на одноногого стража. «Как он это сделал?» — недоуменно воскликнула она. За левой ногой последовала правая. Это была рука. Каждый удар отбрасывал лишенную энергии Валентайн на барьер. Но она не отрывала напряженного взгляда от схватки, поэтому увидела, как последняя разлетелась голова стража. «Алекс, ты в порядке?» — заорала она, не заботясь о маскировке. Напарник повернулся и поднял большой палец. Девушка не знала жеста, но догадалась, что тот намекает, что все идет по плану. Младший ученик развернулся к двум оставшимся стражам. Коротышка и Дылда переглянулись. Валентайн могла поклясться, что они также не понимают, что происходит. А еще она могла поклясться, что стражи испугались. Да, беги! Неожиданно для себя заорала девушка. Напарник отсолитовал копьем и направился к Дылде.